6.8. Мир исчез. Исчезли ступеньки толпы собнам был Филипп и песочный человек. Созвездия поменяли форму и месторасположение, явив новую невиданную карту. Бело-голубая планета, полускрытая космической чернотой, висела над округлым горизонтом. Это земля, подумал Корней. Это мой дом. Пулевое отверстие над пупком исторгало огненные гейзеры. Но боли он больше не чувствовал, как и страха. Он перешагнул рубеж, за которым человеческие эмоции утратили силу. Вокруг раскинулся мертвый стерильный пейзаж. Долины, усеянные вулканической породой, укутанные тёмной мантией скалы, и извилистые ущелья, метеориты исчертили пустоши нечитаемыми письменами. Вдали, окутанные мглой, лежали руины циклопической постройки. Чуждая разуму башня устремлялась ввысь, собранной из матово белых кубов, сплошь порошещая шипами и изъязвленная туннелями. В ячейках кубах окопались существа, что-то среднее между аистами и пауками. Их пронзительный писк отдавался эхом в голове Корнея. Остановись. Перед ним возникла высокая тень. Элегантный пиджак превратился в лохмотье, очки свисали на одной дужке, линзы растрескались. Маска Паши Дыма то и дело растворялась, демонстрируя истинное лицо, шершавое от морщин лицо столетнего старца. "С дороги", сказал Корней. Отто Леффлер отшатнулся от света. "Не надо". птенцы запищали отчаянно из низин. Корней занес пылающий кулак. "Он вернется!» — мстительно проговорил Леффлер. «Придет снова по нестям лучей". Нельзя уничтожить Луну, а тебя спросил Корней. Осколок выпал из круглой оправы. Вместо дыма Левфлера перед Корнеем стоял Миша Бродский. Глаза однокашника были полны скорби и слёз. По щеке сползала противная зеленоватая улитка плевка. "Ты харкнул в меня!" удивленно сказал Миша. "Зачем, Корь? Прости". Корней зажмурился и ударил Кулак разнес голову призрака, словно она была отражением в воде. Птенцы прятались за шипами в ячейках, их плач, плач младенцев сплетался с гулом космоса. Корней шагнул к башне и очутился на площадке возле скорчившегося ревущего монстра. Кровь лилась из ран Корнея, сознание металось по волнам грядущей темноты, как хлипкая су В желудке шипел раскаленный металл. Оксана, отрывисто подумал Корней, успеть. Химера уменьшилась в размерах и стремительно менялась. Как хамелеон меняет свой цвет, она перетекала из формы в форму, листала обличие. Она была хнычущим ребенком и взрослым мужчиной в костюме XVI века, рыцарем в серебряных доспехах и лебедем, прекрасной лошадью и скорпионом, рыбой и пучком стрел. Корней собрал воедино мощь распирающего огня и направил его на корчущуюся, многоликую тварь. Все, что было в нем, весь до капли свет вышел наружу. Лунное дитя завопило от ужаса. Стена белого пламени обрушилась испепеляя пепеля и осклизлую плоть. Чудовищный силуэт, тень в вепре, замер на мгновение в воздухе, и взорвался брызгами серебра. Корней упал на площадку лицом вниз. Жизнь уходила толчками. Свет, выполнив миссию, покинул умирающее тело. Каждую ночь На протяжении двадцати семи лет Корней погружался в темноту без образов и красок, а в той непоправимой темноте увидит ли он сны? Хотя бы один сон? Корней опустил в веки, чтобы проверить. Сердце остановилось.